Три дня спустя, первого Тишри, то есть в первый день нового 3842 года по еврейскому летоисчислению, Иосиф стоял в синагоге, носивший его имя. Бараний рок резко пронзительно и безобразно призывавший к покаянию, потряс его до глубины существа, взрыл его душу. Это было благое потрясение Оно словно вспахало его душу для приятия посева. Когда он во второй половине дня подошел к берегу реки Тибр, чтобы, согласно предписанию, стряхнуть с себя грехи в реку и дать текучей воде унести их в море и там утопить, он чувствовал себя действительно очищенным. Первого Тишри Ягвы бросает жребии, Но только десятого, в Великий День Очищения, в субботу из суббот закрепляет он их. Этот срок он дал мужам своего народа, чтобы они могли покаянием отвратить от себя суд. Более других обладали в те времена евреи даром покаяния. Они прошли через большие грехи и большие несчастья. Они знали, что вина и несчастье – не конец». но лишь возможный путь к новому началу. Иосиф в особенности, этот вечно изменчивый, мог стряхнуть с себя прошлое, как в воду, гладкая кожа и подобно тому, как новорожденный наследует от отцов и праотцов их сущность, но не их судьбу. Мог он теперь в начале своего нового большого труда начать новое существование так, чтобы прошлое не обременяло его». Для него не пропало то, что было в нем полезного, а что было дурного, он зачеркнул. Десятого Тишри. Стоял он, как и другие, в своей синагоге в простой белой одежде, в той льняной одежде, в которой он после смерти будет положен в гроб, ибо человек должен в этот день предстать перед лицом Ягве, как бы готовый к смерти. Коллегия в Ямнии приказала, чтобы великая жертва, приносившаяся, когда храм был цел, в день очищения, теперь была заменена описанием этого жертвоприношения. Левит Иувал бен Иувал, один из немногих певцов и музыкантов храма, спасшихся при разрушении Иерусалима, был приглашен кантором в синагогу Иосифа. И вот он пел... чередуясь с сообщиной о храмовой службе. Он хорошо знал старинные мелодии, и в соответствующих местах, рассказывая о покаянии в грехах или о том, сколько раз первосвященник кропил жертвенной кровью, он вводил в свой рассказ дикий монотонный напев, сохраненный левитами с тех древних времен, когда иудеи еще странствовали в пустыне. Хвала глазу пел он, видевшему двадцать четыре тысячи священников, утварь храма, великолепие службы. Когда наше ухо теперь слышит об этом, наша душа печалится. Хвала глазу, видевшему первосвященника, когда он выходил из святая святых, примиренный, в тишине, возвещая, что красная нить греха отмыта до бела милостью ягве». Хвала глазу, видевшему его в эту минуту. Когда наше ухо слышит об этом, наша душа печалится. Ибо мы, — пел он дальше, — мы, ах, благодаря чрезмерности наших грехов, лишены искупления. Отдана осквернителям наша страна, чужестранцы стали ее главой, мы ступнями». «Без пророков идем мы на ощупь, подобно слепым, без предсказаний, и никакое новое очищение не ждет нас. Нет у нас больше первосвященника, приносящего за нас жертву, нет козла отпущения, чтобы отнести наш грех в пустыню».